А вот была история. На Одесской кинофабрике должен был ставиться фильм по одесским рассказам Исаака Бабеля. Местные жители узнали об этом и написали режиссеру письмо. «Дорогие товарищи киносъемщики, вы будете делать картину за нашу знаменитую молдаванку». Так обязательно вызовите тетю Песю с Костецкой Она куриная торговка с нового базара Без тети Песи ваша картина не будет стоить ни копейки Тетя Песя отмочит вам такие коники Что от смеха вас схватят колики С почтением, м о л д а в а н с к и й с т о р о ж и л ы